Глава седьмая. «Морозовы?» — хмыкнул отец и стряхнул пепел сигареты пальцем. «Это даже хорошо. Пока ты на приеме будешь ипотировать публику, я с царем поговорю спокойно». «Это же ты дал доступ к ЦСБ к моему терминалу?» — спросил я, чуть отстраняясь, чтобы не дышать совсем уж густым облаком дыма. «Я. Не стал отрицать, Алексей Александрович». Это идеальный момент, Дмитрий. Так у тебя есть возможность и показать Михаилу свои идеи, и заодно сделать это не публично. Твоё имя останется в тайне, пока ты будешь притворять свои проекты в жизнь. Я хмыкнул. Он уже позвонил. Я выложил на стол свой телефон и попросил не забыть их с собой. Зачем делать дубль, к тому же врать, что ему о них рассказала твоя сестра? Отец улыбнулся, глядя на меня. Это выражение лица было мне прекрасно знакомо. Оно значило, что я должен сам догадаться. «Погоди, не может же быть...» — начал я, глядя на отца. «Но тогда получается ЦСБ в руках Романовых». Отец посмотрел на меня, как на сделавшего первый самостоятельный шаг младенца. «Ты ничего не найдешь в официальных документах на этот счет, Дмитрий», — подтвердил он. Но, к слову, проверка по нам идет по всем законам. Сергей уже пожаловался, что ЦСБ скопировала документы с наших серверов. А если они найдут что-нибудь? Значит, царь избавит уже нашу СБ от работы по поиску предателей. Не переживай, все наши предприятия останутся в наших руках в любом случае. Царица на нашей стороне прекрасно осознает, что без нашей поддержки ее мгновенно сожрут. Я очень рассчитываю, что ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать. Одно дело, когда не прикрывает нас. Другое, когда она решает все твои проблемы. Грань чувствуешь? Конечно, отец, — кивнул я. Надо же, никогда бы не подумал, что наша милая, обаятельная тетушка, в голове которой только муж, планы на детей и прочие женские радости, на самом деле тайный советник царя, курирующий работу ЦСБ. Это, с одной стороны, очень круто, с другой — крайне опасно. «А из самой ЦСБ не утечет?» — спросил я негромко, барабаня пальцами по подлокотнику. «В этом нет смысла, Дмитрий. Опричники напрямую зависят от благополучия Михаила. Пытаться даже очернить его жену — это нарушение клятвы». Он взял паузу, чтобы затянуться. «Ты, конечно, знаком с ним с детства, можно сказать». «Однако еще ни разу не видел, каким бывает наш монарх в гневе, верно?» «Только слышал сплетни о Селидаре. Но, я так понимаю, это и не тайна. Государь регулярно тренируется на полигоне. Его даже как-то по телевизору показывали у нас в школе». Отец кивнул. «Поддержка правильного имиджа аристократов», — сказал он. «Но я тебе скажу так. Ты не хочешь, чтобы государь оказался тобой недоволен». «Просто прими этот факт и живи с ним». «Как скажешь, отец», — кивнул я. «Но, пожалуйста, впредь не давай никому мои документы без согласования со мной». «Я читал их, там нет ничего крамольного. Большинство бы решило, что ты собираешься писать фантастические романы. И не забывай, Дмитрий, я — глава рода Романовых. Мне не нужно спрашивать разрешение у собственного сына, чтобы залезть к нему в компьютер». «Я понимаю, что тебе может быть обидно, но наш род дал тебе очень много, так что отсутствие личного пространства не такая уж и высокая плата. Как думаешь, сын?» Я улыбнулся. Периодически Алексей Александрович устраивает подобные разговоры, но я и не спорю. Не родись я Романовым, кто знает, где бы сейчас вообще был. Дело же не в том, что я против, отец. Но ведь документы нужно подготавливать. Вздохнул я, осознавая, какую кашу вытащили сотрудники ЦСБ. Там же сам черт ногу сломит. Без наведения порядка, либо без моих комментариев, все равно ничего не поймут. И я уж не говорю о записанных тупиковых этапах. Он остановил меня взмахом руки. «Ты сам, — сказал Михаил, — пригласил тебя с копией выкладок», — сказал он. «Так что теперь у тебя есть шанс привести все в порядок и принести ему то, что нужно, и подать так, как нужно». «Время у тебя еще есть». Я кивнул, признавая его правоту. «И, кстати, надеюсь, ты понимаешь, что твое решение пригласить Морозову накладывает на тебя определенные обязательства по ее подготовке», — сменил тему отец. «Я уже распорядился. К назначенному времени в дом Морозовых подъедут наши портные и парикмахеры», — ответил я. «И оплачу я их услуги из собственных денег, отец. Это выступление полностью мое, мне за него и отвечать». Алексей Александрович кивнул. «Хорошо, тут ты правильно поступил. Но это навело меня на мысль». «Да, отец. Девочка, тебе понравилось?» «Ее компания не вызывает у меня отторжения», — склонив голову на бок, ответил я. «Но ты тащишь ее под удар всего общества, Дмитрий, и простыми подарками здесь не отделаешься. Ты осознаешь, что Виктории после этого приема еще жить как-то будет нужно». «Ты ведь уже одобрил мой выбор», — хмыкнул я. «Предлагаешь отказаться?» «Нет, я хочу, чтобы ты задумался о поиске невесты. Твой брат в твоем возрасте уже был помолвлен». «У нас и сестра до сих пор не замужем», — напомнил я. «Не дави на больное», — попросил отец. «Она носит траур по жениху. Если бы Азамат не погиб, мы бы уже давно отпраздновали не только свадьбу, но и рождение первенца». Сам знаешь, у наших татарских друзей с этим не затягивают. Погиб при налете Османской империи на границе. Свадебный кортеж жениха, который так ждала сестра, так никогда и не прибыл. Одним ударом тюрки уничтожили перспективный род, на который у Романовых были планы. Хорошо, я подумаю насчет невесты, отец. После этого диалога время понеслось вскач. Я ходил на занятия в ЦГУ, Общался с одногруппниками, а по вечерам работал как проклятый, чтобы упорядочить все, что было необходимо. Отец был прав. Второго шанса произвести первое впечатление не выйдет. Да, у меня была дорожная карта, но не все я держал на жестком диске и во многих вопросах записывал лишь промежуточные пункты. Таким образом, сложить полноценную картину смог бы только такой же сингуляр, как я. Дмитрий Алексеевич, Обратилась ко мне Виктория в пятницу, когда мы по уже сложившейся традиции чуть отстали от группы у лавочки. «Я вижу, что вы чем-то озабочены в последнее время. Если это связано со мной, прошу вас не беспокоиться. Я прекрасно пойму, если ваш глава рода запретил брать меня с собой на прием». Я взглянул на нее с улыбкой. «Виктория Львовна, я не собираюсь отказываться от своего слова», заверял я, чуть склонив голову. «Более того, ваша кандидатура была полностью поддержана моим отцом». Она вздохнула, чуть приподняв уголки губ. Мое внимание было ей приятно, чего уж там. При этом Виктория постоянно помнила о дистанции между нами и не делала никаких попыток ее сократить. «Просто у меня в последние дни чуть больше работы, чем обычно», продолжил я, касаясь кончиков ее пальцев. Однако занятия закончились, и завтра мы с вами едем на прием. Там, за исключением нескольких минут с государем, я буду полностью в вашем распоряжении. Вот значит, каково это — быть принцессой в башне. Подняв на меня взгляд, с улыбкой произнесла она. Я доверяю вам, княжич. Не знаю почему, но мне кажется, что вы не станете оборачивать прием в глумление надо мной. Я вскинул бровь. «Это ведь не ваши слова, Виктория Львовна». Она улыбнулась, чуть прикрыв глаза, чтобы скрыть за веками обиду. «У меня есть слух, Дмитрий Алексеевич, и я прекрасно слышу, о чем шепчутся другие студентки. Но вас это не касается, ведь мы всего лишь учимся в одной группе. И, возможно, на моем месте оказалась бы любая другая девушка. Солтыкова, например, тоже из царской партии». «В таком случае у вас есть шанс утереть им нос», — улыбнулся я но нам пора на сегодня прощаться, чтобы успеть к началу приёма. Я заеду за вами в пять, боярышня». «Благодарю, княжич», — слегка поклонилась она. «До завтра, Дмитрий Алексеевич». Я проводил её взглядом и достал телефон из кармана. «Княжич, давно не общались», — ответил на том конце провода Ефремов. «Созрел для визита на полигон?» «Да, нужно почистить чакры. Куда подъезжать?» — Серьезно, Дмитрий Алексеевич, перестаньте шутить про китайцев, они наши союзники. Да и с юмором у вас, откровенно говоря, не очень выходит. — Главное, чтобы со всем остальным получалось как надо, — ответил я, двигаясь по направлению к уже ожидающей машине. — Так что там с адресом? — В Ясенево есть база, я как раз туда еду. Давайте к нам, примем как родного. — Это же разведка, — прикинув в уме, озвучил я. — Ну так и я не на пехотенце учусь, — хмыкнул семён «Все, княжич, жду на месте. Пропуск я вам пробью». Я занял место на заднем сиденье и обернулся к сидящему рядом охраннику. Кристина так и не вернулась. Психолог взялся за нее всерьез, так что приходилось пользоваться силами, приставленных ко мне дуболомов. «Ну что, ребята, базу военной разведки в Ясенево посетить хотите?» — спросил я у них с усмешкой. «Виталий, поехали. Ефремов нас там уже ждет». «Слушаюсь, княжич», — отозвался бессменный водитель. Внедорожник мягко тронулся с места. По пути я провернул несколько удачных сделок на бирже, успев как раз к закрытию торговой сессии. Прибыль получалась не очень большой, зато это помогло немного разгрузить мозг. Человеческое тело серьезно ограничено. а с перенапряжения голова болела постоянно, так что даже если бы я сейчас проиграл, не пожалел бы об этом ни на секунду. Дорога оказалась недолгой. На КПП нас уже ждали, так что ворота раскрылись, стоило машине перед ними показаться. Сидящий в своей будке солдат проводил нас внимательным взглядом, но больше для пропормы. И без того сканеры на подъезде уже трудились, отмечая и сколько нас, и какое с собой оружие. Ефремов как раз крутился на парковке, уже переодетый в лесной камупляж. Амурскому тигру оставалось только шлем напялить, чтобы быть в полной готовности хотя с его габаритами он мог бы затеряться разве что среди таких же здоровых царских гвардейцев, строжащих Кремль. «Дмитрий Алексеевич!» — махнул он нам рукой, когда Виталий занял место на пустой парковке «Рад встрече, семён Константинович», — ответил кивком я, выйдя из автомобиля. «Надеюсь, я не помешал никаким планам?» Тот отмахнулся и надел шлем. «Никаких проблем, все равно мне местные на один зубок, а с вами хоть какой-то вызов будет». Я с этим, конечно, поспорил. Наверняка княжича просто жалели, не давая всерьез отпора. Все же он хоть и имел за душой несколько боев на вражеской территории, а с настоящими профи вряд ли сравнится. Но отбивать высокородному желанию послужить на благо никому не хочется. Вот и тешит его самолюбие. Я знаю, как тренирует Ефремов своих детей. Один раз поучаствовал, никакого напряжения не ощутил, хотя сравнивать нас, конечно, нельзя. Романовы управляют почти полутора миллионами человек, в то время как в распоряжении Ефремовых чуть больше ста тысяч. Теоретически я могу держать свой щит в 10-15 раз дольше, чем семён свои родовые когти. На практике же еще влияет ранг. Чем он выше, тем тоньше ты его используешь и меньше теряешь сил. К тому же нельзя забывать, что когтям амурских тигров плевать, режешь ты ими что-то или просто стоишь, а вот моя защита при каждой атаке расходует дополнительные силы на восстановление. Мы прошли между административными зданиями в полном молчании. семён как я знал, использует это время, чтобы настроиться на бой, а я не хотел отвлекать старого друга. Наконец нам открылся полигон. Не слишком большая площадка метров на 300. Здесь нас уже ждал инструктор базы, рядом с ним разминались бойцы в безликой униформе. Парни были не слишком крепкими, но по движениям заметно, что достаточно быстрые и ловкие. «Княжеча, рад приветствовать!» — чуть склонил голову инструктор. «Сегодня я ваш тренер, так меня и называйте. Эти ребята за моей спиной — ваши помощники. Вам нужно время на разогрев?» Я покачал головой и, скинув пиджак в руки шагающего за мной Игоря, взял спецодежду из рук подошедшего бойца. Никаких опознавательных знаков на ней не имелось, только навязанная на погон голубая ленточка. У Семёна была такая же красная. «Давайте начнём с рукопашного боя», — предложил инструктор. «Пятый, шестой, на ринг!» Двое бойцов вышли вперёд на утоптанную землю. Семён сразу двинулся к правому, я закрепил шлем на голове и последовал в другую сторону. Инструктор дождался, пока мы займём позиции, и скомандовал. «Начали!» Что там происходит у Ефремова, я не смотрел. Сосредоточился на своем противнике. Боец скользнул вперед, очень быстро сокращая расстояние между нами. Я едва успевал подмечать его движение. Хороший солдат, грамотный спец и однозначно мастер своего дела. Первый удар я пропустил мимо, отшагнув назад правой ногой. на Но разведчик как знал, что я так и поступлю. Второй удар был направлен мне прямиком в солнечное сплетение. Пожалуй, будь на пути кулака не одарённый, разведчик смог бы выдернуть у него хребет. «Ха!» — выкрикнул Семён, и его противник рухнул спиной на землю. Я же застыл на месте, сжимая кулак противника, и чувствовал, как меня постепенно сдвигает с места. Пятки скользили, а сила удара всё никак не гасла. Что ж, это была хорошая демонстрация мощи русской армии. Теперь можно и себя показать. Рукопашные техники я не очень люблю, — Они мне кажутся каким-то ребячеством, когда на поясе болтается пистолет. Но не люблю, не значит не умею. Пнув соперника в так гостеприимно подставленное колено, я оттолкнулся от него и уже в прыжке зарядил ногой с разворота по шлему противника. Удар должен был смотреться красиво. Разведчика швырнула в сторону, закрутив как юлу. Но он сумел приземлиться на ноги и даже равновесие не потерял. Шаг к нему, перехват протянутой руки, захват, мельница. Разведчик остался лежать... И я на секунду решил, что переборщил с усилием. Но вот боец дёрнулся, с трудом поднимаясь на ноги. Вот теперь его шатало как следует. — Ты чего так долго, княжич? — посмеялся Семён, разминая шею. — Я думал, ты не играть пришёл, а серьёзно развлечься. — Я не против и серьёзно развлечься, — пожал плечами я в ответ. — Инструктор, что скажете? — Какой у вас ранг, княжич? — с сомнением, глядя на меня, уточнил он. «Б-3 у нас обоих», — ответил я. «Бойцы, слушай команду», — приняв решение, приказал тренер. «Валим, княжичей. Применение силы разрешаю до ранга b 1 Первая группа Ефремов, вторая Романов. Пошли!» Моя группа в пять противников рванула в атаку. Я вскинул родовой щит и, сузив его до полуметра, отшвырнул левого. Силы толчка хватило, чтобы солдата вынесло за пределы площадки. «Минус один». Шипящий огненный хлыст ударил справа, прожигая в защите дыру, и я создал под ногами энергетический трамплин. Еще один толчок, и вот я уже в воздухе, а по земле ползет бесполезный хлыст. Восприятие ускорено, но и бойцы не лыком шиты. Один складывает руки так, будто держит на плече трубу с ракетой, второй вкладывает ему свой воздушный кулак. Первый совершает пуск комбинированной техники и выставленную мною полусферу разносит разноцветным фейерверком. Краем глаза вижу, как крутится Волчком Ефремов, а противники пляшут вокруг него, пытаясь уклониться от удара когтей. Но вот Семен замирает, и уже ему приходится уворачиваться от слаженной работы разведчиков. Я смягчил приземление щитом и швырнул его из-под собственных ног навстречу ближайшему противнику. Боец на ходу создает иглу изо льда и прошивает ей мое поле. Развернувшись, я ускользнул от нового удара хлыстом и, садкав на руке силовой покров, намотал вражескую технику на предплечье. Бойца швыряет ко мне, но я не даю ему приблизиться, выставив в метре поле размером с кирпич. Бах! От удара о препятствие забрало с треском, вылетает из шлема. «Выбыл!» — вскидывает руки огневик, тут же уходя с полигона прыжком. Остаются трое, но с ними уже никаких проблем. Я просто заключил ракетчика в сферу своей защиты, сжимая ее до размеров его тела. И лишенный кислорода боец валится на землю, пока я отталкиваю щитом двух других за пределы площадки. Схватка заняла от силы полминуты. Разведчики тяжело дышат, а мне хоть быхны. «Благодарю за бой», — наклонив голову, сказал я. «Романов победил», — объявил инструктор. «Один-один в нашу пользу, бойцы!» Я повернулся к Семену. Ефремов попался на удушающий и теперь лежал на земле, глотая в воздух широко распахнутым ртом. порядке спросил его проведший захват разведчик, подавая руку. «Пострадало только мое самолюбие», — ответил тот, хватаясь за предплечье бойца. «Передышка нужна, господа», — осведомился тренер, когда Семен утвердился на ногах. «Я, пожалуй, пропущу раунд», — кивнул Ефремов. «Дмитрий Алексеевич?» Я прислушался к себе. Покров цел, сил полно, в голове окончательно прояснилось. Иногда полезно сменить деятельность, чтобы разгрузить мозги. Но и выкладываться до дна нет нужды». Все-таки завтра мне на светскую вечеринку у царя не хотелось бы выглядеть бледно. «Еще раз, если вы не против, инструктор», — приняв решение, озвучил я. «Первая группа, готовимся. Одного княжича поваляли, не посрамите родную армию, поваляйте и второго», — чуть посмеиваясь приказал тренер. Но домой я уехал так и не непобежденный. С визитки полковника Черепанова в кармане, на случай, если вдруг решу связать свою жизнь с разведкой царской Armii.